Глава 21. первая. Кирилл. «Я хочу, чтобы ты поехала вместе с нами, и потом, когда я уеду, присмотрела за Есенией и Соней». Сидя напротив Нелли в своем кабинете, Булацкий решил ввести ее в курс дела. В этот поздний час, кроме них, вряд ли кто-то бодрствовал. Пьянка закончилась, все разъехались по домам. Но Нелли осталась, как-то незаметно слившись с обстановкой этого дома. Кирилл задумчиво рассматривал усталое лицо подруги, задаваясь вопросом, как она относится к переменам в его жизни. Она съездила домой и оделась скромнее, чем в прошлый раз. Обычный деловой костюм. Черная юбка-карандаш, белая блузка, расстегнутая всего лишь на одну пуговицу. Непрозрачная, никакой провокации. Волосы убраны в нарочито небрежный пучок. Сама деловитость и официоз. Такая постановка вопроса Кирилла полностью устраивала, и разговаривать с Нелли в роли пиар-менеджера было гораздо проще. Неужели ему показалось, что ей взбрело в голову перевести их отношения на другой уровень, который он давно обговорил с ней как невозможный? «Не хочешь сперва поинтересоваться о моих планах? Может, я не могу отлучиться?» Несколько рассерженно спросила Нелли, скривив гримасу, чем привела Кирилла в недоумение. Какие-то странные игры, бесполезные и непонятные. Я тебя нанял, хочу напомнить. Так в чем дело? Ты бы сопровождала меня в поездках так или иначе и обязалась ознакомить мою будущую жену со всем, что ей в этой роли потребуется. Ты что, то имеешь против? Нелли сжала губы в тонкую полоску и мотнула головой в отрицании. Но от Булацкого не укрылось, что чем-то она недовольна. Пока он размышлял, Допытываться или проявить такт, Нелли встала с места и взяла сумочку, выудила оттуда пачку сигарет. «Не против, если я закурю?» Он был бы против, захотя его женщина стать ходячей пепельницей. Но Нелли имела полное право губить свое здоровье, поэтому он молча кивнул, рассматривая ее проницательным взглядом. Курила она манерно, словно позировала для обложки журнала. Но прошли те времена, когда курение было в моде, а сигарета у рта женщины считалась сексуальной и воспринималась как эдакий фаллический символ. Кирилл предпочитал, чтобы у его женщины было свежее дыхание. Так не кстати вспомнился поцелуй с Есенией. Яркое воспоминание пронзило вспышкой и устремилось горячей стрелой в пах. Их поцелуй был сумасшедшим фейерверком, бабахнувшим на пике их общего оргазма. Он до сих пор ощущал ее нежный женственный вкус на губах, хотел ее снова, несмотря на то, что она очень постаралась, чтобы доставить ему удовольствие. Булацкий шумно выдохнул, пытаясь прийти в норму, и из жарких воспоминаний возвратиться к скучному деловому разговору с дымящей сигаретой женщине. Она изучала его пытливым взглядом, и он вопросительно приподнял бровь, побуждая ее озвучить мысли. «Какие у тебя планы, Кирилл?» Мы не обговаривали сценарий, по которому ты умираешь, а потом воскресаешь. Если это черный юмор, то он адски черный. Я не отвечаю за последствия. В моем опыте не было подобных случаев, и я не гарантирую результат. Не волнуйся. Вернее, волнуйся только за свою зону ответственности. Мы друзья. Я не обвиню тебя за падение моих рейтингов. Суть в том, что мне необходимо усидеть на двух стульях и я планирую опровергнуть аксиому, что это невозможно. «Ты преследуешь свои цели, я понимаю. Кирилл, правда понимаю, но у меня связаны руки. Я готовила статьи, интервью, договорилась с нужными людьми на определенные даты, записала нас на конкретные мероприятия. Теперь все придется сдвигать. Форс-мажор никто не отменял. Поверь, все уладится». Работай в комфортном режиме. Пара-тройка дней не изменит ситуацию коренным образом. Город будет приходить в себя, а ты пока займись чисто женскими делами. В Есении необходим гардероб. Можете съездить в Милан, закупиться. Соню обязательно возьмите. Думаю, она будет не против что-то себе прикупить. Ты прав, она уже заикалась об этом. Перепсиховалась, что ходит в обносках, как она сказала» ухмыльнулась Нелли, возвращаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «Этот мальчик, Саша, неплохая для нее компания. Ты специально подобрал невесту с братом-инвалидом?» С лукавой улыбкой спросила она. «Да, конечно. Пришлось парню ноги переломать, чтобы сестре приятное сделать», поддержал Кирилл шутливый тон. Ему нравилось общаться с Нелли в таком духе. Она всегда была хорошим собеседником, но сейчас чувствовалось в ней напряжение, как будто внутри натянулась невидимая пружина. «У тебя все в порядке?» — поинтересовался он с искренним участием. «Если у тебя дела, и ты хочешь передать мою пиар-компанию другому человеку, я не против. Конечно, хотелось бы, чтобы со мной работала ты, но если не можешь, я пойму. Я же вижу, что с тобой что-то происходит. Поделишься?» «Что со мной будет?» Пожала она плечами, слабо улыбнувшись. «Перемены в твоей жизни слишком неожиданные. Я привыкла к нашему общению, частым встречам. Вряд ли твоей жене понравятся наши вечерние посиделки, выходы в рестораны. Она не поймет. Я бы не поняла. Не вижу проблем. Ты друг семьи, почти родственница. Я очень надеюсь, что вы с Есенией найдете общий язык. Посмотрим, Кирилл. Посмотрим».